Глава 77 Лео посмотрел в коридор в сторону комнаты Тимми и обрадовался, что дверь закрыта. Он не хотел, чтобы внук услышал его разговор. Лео позвонил одному из своих товарищей, капитану полиции, и быстро договорился, что патрульная машина подберет его возле дома Лори. Потом он зашел в комнату Тимми и обнаружил, что мальчик занят видеоигрой, вместо того, чтобы делать домашнее задание. «Клянусь, я собирался поиграть всего три минуты, робко сказал Тимми. Лео постарался, чтобы его голос звучал спокойно. Мне позвонили из группы антитеррора, у них срочное совещание. Могу я тебе доверять и оставить дома одного? Я буду в порядке, дедушка. Я не задержусь, обещал Лео. Он знал, что с Тимми все будет хорошо. В доме имелся привратник, а ему было необходимо добраться до Лори. Лео уже собирался закрыть за собой дверь, когда услышал голос Тимми. «Все в порядке, правда?» Взгляд из-под челки был таким невинным, хотя эти глаза видели очень многое. «Все хорошо. Сделай домашнее задание, ладно?» Лео ненавидел лгать внуку, но сейчас у него не оставалось выбора. У него был план. «Будем молиться Богу, чтобы он сработал», – думал Лео, поспешно выходя из дома. Патрульная машина с включенной сиреной уже подъезжала. Он позвонил комиссару, и его сразу с ним соединили. Тремя короткими предложениями Лео рассказал, что происходит. Патрульная машина немедленно выехала за Шарлоттой. Многочисленные автомобили без сирены световых сигналов начали стягиваться в район дома Тиффани. И вскоре он будет полностью окружен. «Если Уэклинг догадается, что мы рядом, это может стоить жизни моей дочери», – предупредил Лео.